Глава двадцатая. Пятница, двадцать восьмое июня, двадцать двадцать семь. Я отшатываюсь от Лео и, открыв глаза, вижу блеск его золотистого галстука и шок в расширившихся серых глазах. Он пытается что-то сказать, но тут кто-то грубо толкает меня на него, и он падает с дощатого тротуара на камни в бурлящие волны, так что морская вода обдаёт мои ноги до икр. «Лео!» Я бы бросилась к нему, но кто-то хватает меня за юбку и валит на тротуар. Я падаю навзничь на доске, и крик застревает в горле, потому что я вижу над собой фигуру в чёрном с балаклавой на голове. Нет, нет, нет. Боковым зрением я замечаю ещё двоих, тоже во всём чёрном. Сколько же их? Я слышу, как Куин нецензурно ругается, отбиваясь. Повернув голову, я вижу Калиба. Его лицо прижато к доскам, и верхом на нем сидит еще один из тех, кто охотится за нами. Очки Калиба валяются в нескольких футах от него, так что ему до них не дотянуться. Охотник, оседлавший мою грудь и поставивший колени справа и слева от моего тела, рукой в перчатке больно хватает меня за подбородок, и поворачивает лицом к себе и протягивает другую руку, ожидая, что я положу на его ладонь записку с подсказкой. Я собираю во рту всю слюну, которую только могу, и выплевываю ему в лицо. «Иди в жопу!» Рычу я и, воспользовавшись тем, что он опешил от неожиданности, сбрасываю его с себя. Затем бью ногами и спихиваю с тротуара, так что он кубарем опрокидывается на камни. «Пусти меня, говнюк!» — рявкает Квин, которую сжал в ручищах другой охотник. Он возвышается над ней по меньшей мере на фут. Я вскакиваю на ноги, бросаюсь в ее сторону, чтобы помочь, но она быстрее, чем я, и, выхватив нож с выкидным лезвием, спрятанный в кеде, вонзает в его предплечье. Он громко вопит, хватает руку с ножом и заламывает, так что ей приходится выронить оружие. Нож падает на доски. И охотник тут же ногой сбрасывает его в бурлящее море. Лео барахтается в волнах, стараясь оставаться на поверхности, хотя ему мешает промокшая одежда. Но прежде чем я успеваю броситься ему на помощь, в здоровой руке охотника, напавшего на Квин, появляется какой-то блестящий предмет. «Квин!» Время словно замедляется, когда он силой бьет ее в висок рукояткой пистолета. Она падает, как подкошенная. Я кидаюсь к ней, но другой охотник хватает меня сзади, одной рукой зажимает рот, а второй больно сжимает талию, чтобы я не вырвалась. Я пытаюсь закричать, несмотря на руку, зажавшую мне рот. «Нет!» Кто-то врезается в типа, ударившего Квин пистолетом, и он растягивается на досках. Калиб. Я кусаю руку, зажимающую мне рот, и охотник истошно вопит. Это такой же гортанный вопль, как тот, который я слышала, когда дверью прищемила кому-то пальца. Надеюсь, это тот же самый тип и та же самая рука. Он отвлекся. Чем я пользуюсь и работаю локтями, вырываюсь из его хватки. Но первый охотник, тот, кого я спихнула на камни, забрался обратно и толкает калиба. Так что тот падает рядом с Квин, которая начинает медленно приходить в себя. Мне надо произвести отвлекающий маневр. Дать им время вытащить Лео из воды и убежать. «Эй!» — кричу я, отступив на гравий, которым усыпана парковка. Я достаю из кармана записку с подсказкой и машу ею в воздухе, когда трое охотников поворачивают головы ко мне. «Это то, что вы хотите заполучить, да?» «Лили, нет!» Я не даю Квин договорить. «Вам ведь это нужно, не так ли?» Это они-они. Теперь взгляды охотников прикованы ко мне. Медленно все трое кивают. Я прижимаю листок с подсказкой груди. «Тогда попробуйте подойти и забрать это у меня». Ступни пронзает боль, когда я пускаюсь бежать по парковке, и острый гравий впивается в них. Я приближаюсь к фургону, но не смогу им воспользоваться, потому что ключи у Лео... Мне придется убежать от них на своих двоих. Мои легкие горят, когда я бегу и бегу, огибая старые грузовые контейнеры. Если я продолжу бежать прямо, то окажусь в плюще, что при данных обстоятельствах было бы идеально. Но вряд ли мне удастся добраться до него, прежде чем охотники догонят меня. Справа от меня находится дощатый тротуар, а слева я резко сворачиваю туда... и вбегаю на кладбище лодок, катеров и яхт. Поскольку наступили сумерки, все здесь окутано тенью. Вокруг меня темнеют суда всевозможных форм и размеров, более или менее заброшенные, среди которых можно поиграть в прятки. Я притормаживаю, чувствуя, как колет в боку. Тесный лиф платья отнюдь не помогает делу. Я прислоняюсь к борту, вытащенной на берег понтонной лодки, пытаясь отдышаться. Из глаз вот-вот польются слезы, и я крепко зажмуриваюсь, чтобы сдержать их. Но вижу только одно. Куин, падающую на доски, и шок на ее лице. Шок и страх. «Выходи, маленькая наследница! Давай поиграем!» От этих глумливых слов у меня перехватывает дыхание, и я еще теснее прижимаюсь к лодке. Голос охотника совсем не похож на тот низкий рокот, который я представляла. Он насмешлив и, на удивление, молод. Его шаги доносятся слева, и я бесшумно двигаюсь вправо к переду лодки. «Мы знаем, что ты любишь игры», — продолжает он, говоря все так же непринужденно, как будто это обычная светская беседа. И я на 99% уверена, что я в полной жопе. «И у тебя это хорошо получается, «Мы не ожидали, что ты будешь так сопротивляться. Мы считали, что напугаем тебя, и ты сразу все отдашь. Мы не думали, что ты окажешься настолько глупа, что нам придется устраивать погоню». И она была довольно занятной. Ты заставила нас попотеть. К первым шагам присоединяются вторые. Я бесшумно огибаю перед лодки, продолжая сжимать листок с подсказкой в потном кулаке. Я могла бы отдать его им к черту деньги, но я не верю, что это спасет меня и ребят. Я останавливаюсь. Надо мной возвышается соседняя яхта, и она хорошо мне знакома. За тот год, что она гнила здесь, ее мачта, из-за которой отец и дал ей название, покосилась, краска облупилась, но на ее корме по-прежнему есть лесенка, начинающаяся недалеко от земли. Второй охотник появляется в моем поле зрения. И я бросаюсь к шипу розы, надеясь оторваться от них на борту. Я подбегаю к лестнице, ступаю на нижнюю перекладину и истошно кричу, когда сильные руки сдёгивают меня вниз. Я сильно ударяюсь спиной, упав на гравий, и этот удар вышибает из легких весь воздух. Надо мной стоит третий охотник, прижимая к телу руку, вероятно, ту самую, которую Квин пырнула ножом. А значит, это у него есть пистолет. Я не успеваю даже встать на ноги, когда к нему подходят остальные. Игры окончена, маленькая наследница, — говорит первый охотник, а второй кивает. «Нет!» — кричу я, брыкаясь. Моя нога врезается в чью-то голень, и я слышу стон. Из моего горла вырывается истошный крик. «Кто-нибудь, помогите! Помогите!» Заткнись. Щеку обжигает удар. И я понимаю, что первый охотник залепил мне за трещину. Перед глазами мелькают разноцветные искры. Я дотрагиваюсь до лица. Кожа на нем мокрая. Я плачу. Мне только восемнадцать. Выдавливаю я. Всего несколько часов назад. Восемнадцать лет казались мне ключом к свободе. Я чувствовала себя взрослой. Теперь же я ощущаю себя ужасно. «До жути, юный!» И все эти поиски подсказок, казавшиеся хитроумной, хотя и докучной игрой, придуманной бабушкой, становятся чем-то смертоносным. На меня вдруг обрушивается осознание, что они могут убить меня прямо здесь, и я присоединюсь ко всем этим лодкам, катерам и яхтам, упокоившись среди них. Это и будет мой конец. Но внезапно... Слышится самый прекрасный звук на свете: Урчание автомобильного двигателя Лео. Я никогда еще так не радовалась тому, что у него есть этот дерьмовый фургон. Похоже, меня услышали ангелы. Похоже, они на небе только и ждут таких моментов, как этот, чтобы героически прийти на помощь. А ну уберитесь от моей племянницы. Рявкает голос: и это определенно не Лео. Открывается дверь фургона. Слышится звук шагов по неровной земле. «Дядя Арбор!» Меня охватывает облегчение. Словно во тьме ужаса вдруг вспыхнул свет. Охотники тут же отступают. «Господи, Лили, надо скорее отвезти тебя домой», — говорит он. «Ты можешь идти?» Я оглядываюсь по сторонам и осознаю, что мы остались вдвоем. Я больше не вижу охотников. Должно быть, они сбежали». Я сажусь, морщась. Ты спас меня. Они бы... Они собирались... И Я не могу договорить. Его голос становится мягче. «Теперь все хорошо, Кала», — говорит он, и протягивает руки, чтобы я схватилась за них. «Теперь ты в безопасности». Я хватаюсь за его руки, ожидая, что он поднимет меня с земли. Но вместо этого его ладони просто скользят по моим, и он отпускает меня. Это так неожиданно, что я не могу удержаться и снова валюсь на землю. Должно быть, я тяжелее, чем он ожидал. Извини, я... Я осекаюсь. Вдруг осознав, что подсказка теперь не у меня, а у него, он разворачивает ее, и на его лбу появляются морщины. Но должно быть, в мерцающем свете уличного фонаря он замечает пятно на бумаге, потому что он подносит ее карту и лижет. И на его лице появляется едва заметная улыбка. «Дядя Арбор?» Мой голос дрожит. Один из охотников возвращается, словно тень, отделившаяся от темноты. «Это то, что нужно?» «Это тот же голос, что я слышала раньше». «Дядя Арбор?» «Да», — отвечает дядя, сунув записку в карман. До меня не сразу доходит, что он говорит не со мной. Охотник одобрительно кивает, и к нему подходят остальные. Я, шатаясь, встаю на ноги. «Что тут происходит?» «Это я должен задать этот вопрос», — говорит дядя Арбор. На его лице отражается разочарование. «Я нашел в твоей комнате письмо от моей матери». Все бы прошло намного легче, если бы ты с самого начала сообщила мне, что она оставила тебе подсказки. Мы могли бы поработать над ними вместе. Все медленно встает на свои места. Ты с ними заодно, понимаю я. Я предположила, что Охотников направила Дейзи. И, возможно, так оно и было. Но мне никогда не приходило в голову, что в этом замешан и дядя Арбор. Скорее это можно назвать взаимовыгодным партнерством, говорит охотник. Дядя Арбор сердито смотрит на него. У нас было соглашение, что вы не причините им вреда. Вы должны были только следить за ними. Охотник с невинным видом вскидывает руки. Это выглядит комично, если учесть, что его лицо скрыто было клавой, и что несколько минут назад он собирался убить меня. Мы пытались. В свете восходящей луны видно, как блестят его глаза, когда он показывает на охотника, которого пырнула ножом Квин, и который прижимает к себе раненую руку. Они ударили первыми. Я поворачиваюсь к дяде Арбору, и мое горло сжимает отчаяние. «Ты же не ездил в Бостон, да? Вместо этого ты вызвал их сюда». «Я их не вызывал». Я поймал их, когда они явились в город из-за роликов Дейзи и разгромили оранжерею. Я действительно направлялся в Бостон, но мне... Он замолкает, и на его лице отображается раздражение. Мне пришлось задержаться. «Поймал». Не очень-то подходящее слово. Замечает охотник. «Скорее ты пригрозил, что сдашь нас полиции, а мы в ответ пригрозили тебе». «После этого ты весьма охотно договорился с нами». Губы дяди Арбора сжаты в тонкую линию. Лили, ты всегда была сообразительной и амбициозной. Эти качества ты унаследовала от отца. Но к чему бы ни привела эта игра, которую моя мать затеяла с тобой, это принадлежит мне. К тому же тебе еще только семнадцать. Должно быть, он не помнит, какой сегодня день». Я пристально смотрю на него. Мне восемнадцать. «Ты все время толдычишь об этом», — насмешливо говорит охотник. И неторопливо, подойдя к дяде Арбору, который вдруг прийти, хлопает его по плечу. «Давай, старина, мы же заключили сделку. Давай поглядим на эту подсказку». Дядя Арбор отдает ему записку, но при этом не перестает смотреть мне в глаза. «Мне жаль, Лили». Самое худшее то, что он, похоже, произносит это искренне. «Когда это разрешится, все наладится. Я позабочусь о тебе. Садись в мою машину, и я отвезу тебя домой к Дейзи». «Нет». Я еще никогда не отказывала ему. Он хмурится. «Лилия, сядь в эту чертову машину». «Нет», — повторяю я. И пячусь от них прочь, двигаясь вдоль борта шипорозы. не может быть чтобы все это происходило на самом деле может я уже умерла и очутилась в самом худшем кошмаре в котором не могу никому доверять все эти дни я гадала зачем бабушка спланировала эту охоту за сокровищем гадала что это попытка отвлечь меня от горя или ее последняя прощальная игра или же она хотела научить меня полагаться на других и возможно Она и впрямь задумала все это, но также и кое-что еще. Она поставила себе целью не допустить, чтобы ее состоянием завладел ты. Что-то мелькает в его глазах, какое-то бешеное выражение, которого я никогда не замечала прежде. Я. Его голос становится громоподобным. Я. Я всегда думал только о благополучии семьи и города. Это состояние должно быть моим. «А ну, сядь в эту грёбаную машину!» Он делает шаг в мою сторону, но я пускаюсь бежать к носу шипа розы и дальше, дальше. За спиной слышатся крики, но я продолжаю бежать, петляя между трейлерами, брошенными гидробайками, ржавеющими буями и лодками, от которых остались одни остовы. И я бегу, пока не убеждаюсь, что никто за мной не гонится, пока шум двигателя не затихает вдалеке, и я не понимаю, что они оставили меня. Части меня хочется повернуть и побежать за ними. Хочется вопить, пока я не сорву голос. Хочется снова оказаться с Лео в пустом пальном зале и сказать себе «Остаться там». Хочется целовать его и ни за что, ни за что не бежать к идущему вдоль гавани дощатому тротуару. Но в последнее время я редко получаю то, чего хочу.